Эпилог Три года спустя Плач моего первенца огласил дом. В комнату тут же ворвался бледный итон с трясущимися руками, а вслед за ним наплевав на все приличия и остальные братья, за исключением Сая, который, проигнорировав все мои протесты, пришел с первыми схватками и выгнать этого упрямого целителя не удалось ни мне, ни повитухе. И вот теперь, спустя несколько часов страданий, на моем животе Лежал сладкий чумазый комочек. Дочь. Улыбнувшись, я протянула Кытану руку и тут же ощутила новую боль, которая оказалась неожиданностью для всех. А спустя пару минут, в присутствии пятерых мужиков, которые к чести попытались покинуть комнату, но в общей суматохе не успели, у меня родилась вторая дочь. Двойня. Отчасти я даже забыла, что лежу тут на виду у кучи народа, Ворча, повитуха отогнала Варда в сторону и сознанием дела, подправив занавеску, принялась запослед. Но я заметила, что она как-то странно головой покачивает. А потом так и вовсе подозвала Варда Сая. К слову, я его всю беременность не подпускала к себе. Было стыдно даже от мысли, что он будет касаться моего обнаженного живота или, еще хуже, заглядывать в другие места. Да и живот был необычно большим. По поводу этого шутки в мою сторону отпускали все. Поэтому, выдержав настоящий бой, не без помощи Селестины, правда, я отстояла свое право на повитуху женщину. Это был единственный спор, который я не просто выдержала, не сдавшись, но еще и вышла победительницей. В остальных случаях я позорно уступала Итану. Приходилось приспосабливаться под его жесткий и даже деспотичный характер. Но, проявляя мягкость, Я часто все же оставалась в выигрыше и очень скоро поняла, что спорить с вардами себе дороже. Если у Селестины хватало напора отстоять свое мнение, то я брала хитростью и лаской. Но сейчас проявлять мягкость я была неспособна. Боль снова сковала тело и отдалась жуткими потугами. Я громко застонала и поймала взгляд Итана. Он был бледен, как стена. Руки тряслись, а лоб в испарине. «Кто тут из нас вообще рожает?» Еще несколько минут мучений, и комнату огласил третий крик. «Тройня!» «Это последний», – прошептал Кайл, позорно отступая к двери. «Видят выше десять раз, подумаю, прежде чем позволять своей паре рожать. Это же кошмар». «Пошел вон отсюда!» – простонала я. «Что вы вломились сюда? Мне же стыдно, олухи! Уйдите за дверь!» «Сай!» «Сколько там младенцев?» – выдохнул Итан, который, в отличие от братьев, никуда уходить и не собирался. Хотя, услышав его вопрос, эти бесстыдники, засобиравшиеся вроде как на выход, стали как вкопанные и глянули куда-то мне на живот, скрытый от них ширмой. «Да убирайтесь же вы!» – взвыла я в голос, рыдания вырвались наружу. «Итан, уведи их всех! И Сая тоже! Не надо мне между ног заглядывать!» «Уйдите, мне же больно! Я устала, а вы тут из моих родов сматрину устроили!» Я рыдала и от счастья, и от стыда, и от обиды на них за то, что даже не подумали, каково мне тужиться в их присутствии. Чёрствые сухари, все без исключения. «На выход все!» – гаркнул Итан. расстраиваете мне малышку. Выйду, всё расскажу». Вот после этого вопля мужики таки покинули комнату все – и сой в том числе, но спустя пару секунд он вернулся и с порога заявил я целитель, а вдруг там внутренние повреждения разрывы кровотечения стыд, стыд, дом, но рисковать не буду вот после этой тирады он прошагал до узкой кровати на которой располагалась я и встал у моих ног вот же вреднючий ну прямо по витуха бы крови не увидела позвали бы женщина осторожно омывала мои пищащие комочки и заворачивала в большие лоскуты ткани. «А кто третий?» – простонала я. «Мальчик!» – выдохнула пожилая женщина. «Это чудо, Вартесса! У вас две дочки, и сынок! Я такое никогда за долгую жизнь не видела, чтобы трое, да еще и девочки! Это чудо!» Я улыбнулась и блаженно прикрыла глаза. Тело болело невыносимо, но я была счастлива. «Теперь у меня есть все!» Есть уютный дом с просторной кухней, который Итан успел отстроить к моим родам. Есть большая семья, а главное самый лучший мужчина на свете. И я могу с уверенностью сказать, что люблю. Люблю его со всеми его достоинствами и недостатками. Это чувство возникло пусть и не сразу, но после нашего небольшого путешествия к океану я стала относиться к нему как к своему избранному. И любовь Расгорелась пожаром. Она росла и крепла с каждым днем. И сейчас, слушай как кряхтят мои дети, я отчетливо поняла, что люблю Итана еще больше. Хотя куда еще больше, не знаю. «Ты мое сокровище, малышка», – тихо шептал муж, уткнувшись в мне в волосы. Его рука тихонько поглаживала мою щеку. «Мое бесценное сокровище. Я так люблю тебя. Так люблю». Его лицо от сильных эмоций покрылось лёгкой дымкой, и на меня смотрел иной. Повинуясь любопытству, я всматривалась в лица своих дочерей и сына. «Что ты там пытаешься рассмотреть, милая?» – поинтересовался Итан. «Я и так могу тебе сказать, что наши малыши все в меня. Вот как исполнится им погодику, начнут развоплощаться и туманом во все щели проникать. Вот так и будет нам, Марокко». «Ты даже не представляешь, откуда только нас Сайя мать не вытягивала. Кстати, я послал за ней. Она рада, что я нашел свое счастье и уже едет сюда. Так что будет нам опытная подмога». Итан счастливо улыбался, а я представляла, какой может быть его мама. «Наверное, это особенная женщина, раз она смогла воспитать таких сыновей. Ее опыт мне точно лишним не будет». Пять лет спустя. Стоя на небольшом холме, я вглядывалась в туман. Там отчетливо вырисовывались очертания врат, которые буквально через считанные минуты должны открыться в первый раз. Рядом со мной на своем противном черном злющем коне сидел Итан. С его Гаиром мы так и не подружились. Какое-то время спустя я все же набралась смелости и научилась держаться в седле. Убедившись в том, что я отлично управляюсь лошадью, Вульфрик сделал мне неожиданный подарок. Брат мужа откуда-то пригнал просто восхитительных лошадок. Резвую серую юлу для Селестины и белоснежную тихоню Снежку для меня. Мы с подругой, как маленькие девочки, весь день прыгали возле своих красавиц. Подбирали им седла, плели гривы. А уж когда я заметила, что Гаир проявляет мужской интерес к Снежке, так и отомстила вредному коню за все. вот прямо у него на глазах, и сосватала ее за другого, за что Итан долго на меня дулся и называл жестокой. Мы девочки росли настоящими озорницами, не было в доме и секунды покоя. Радовал и сын. Только если доченьки бедокурили часто и понемногу, то наш сынок Лассе редко, но масштабно. Со свекровью я нашла общий язык с первых минут. Женщина, оставив родной Харай, перебралась к нам. И как же я была благодарна ей за это. А после того, как и Селестина родила сыночка, так мы уже вдвоем внимали опыту женщины, вырастившей, как оказалось, не только Итана, Сая и Кайла, а еще и Абертона и Вульфрика, став им приемной матерью после смерти их собственной. На мою свекровь молился весь дом. Великолепная женщина. Сейчас же я ждала, когда откроются наши собственные врата, и на южную сторону переберется первый отряд во главе с Кайлом. Из двадцати воинов с серыми пепельными волосами и светящимися глазами. Я даже представить боюсь, какую панику на той стороне вызовет появление иных. Вспомнилось, как год назад в большом доме в библиотеке был создан союз северных варденов. За большим столом сидели 15 незнакомых мужчин, приехавших из-за южного перевала. Огромные варды – в которых буквально кипела не только древняя, но и иная кровь. Они прожигали меня глазами, рассматривая и изучая таинственную южанку, пришедшую из-за туманной стены. Я видела, как в глазах их зажигается умиление, так смотрят на детей малых. Я, готовая провалиться сквозь деревянные полы от такого пристального внимания, терпела из последних сил. А вот когда завели моих подросших малышей для знакомства, начался ажиотаж. Мужчины-огромные воины сюсюкались с дочками, сидящими на руках Усая. Это странно, потому как сынок мой, конечно, выслушал похвалу, но явно не добился и талики того внимания, что досталось его сестричкам. Вот после этого на меня смотрели уже с уважением и почитанием. Женщина-южанка, подарившая своему суженому троих детей. Да еще и за один раз, так сказать. Я видела, что они уже готовы подписать что угодно, лишь бы и у них появился шанс обзавестись такой суженой. А уж когда Кайл продемонстрировал свитки и рассказал о строительстве врат, то союз образовался тут же. Не зря меня вимарка отправлял за в Южный перевал. Варды тех земель оказались столь же хитрыми, ушлыми и перспективными, как мужчины из клана Бессон. И вот теперь я украдкой поглядывала на них. Здесь были все. «Двадцать мужчин, включая и моих родственников, столпились на небольшом холме. Мы зорко наблюдали за тем, как медленно уплотняется туман и становится вполне материальными вратами. Ритуал прошел успешно, и теперь мы абсолютно независимы. Сколько переживаний вызвал этот день, сколько споров слышали стены нашего дома. И Вульфрик, и Сай хотели идти с первым отрядом, но Кайл был бы не собой». если бы не отстоял свое право быть первопроходцем. Белые гигантские створки отползли в сторону бесшумно, и мы наблюдали, как исчезают один за другим воины, а вместе с ними и младший брат моего мужа. Мы переживали за него, волновались. Пусть он и взрослый мужчина, но все же самый младший из братьев. Но все прошло успешно. Через месяц мы снова придем сюда, чтобы встретить обратно свой отряд». И узнать, что там за туманом, да как. Но это всё, нам только предстоит пережить. Для вас читала Лоза.